поучения и высказывание Иисуса Евангелие содержит немало поучений, религиозного и нравственного характера. Зачастую они облекаются в форму ответов на вопросы, заданные Иисусу в его многочисленных спорах с противниками. Обычно это исчерпывающие ответы или встречные вопросы Иисуса, когда он выступает с проповедями перед народом или учениками. Проповеди Иисуса в синоптических Евангелиях содержат прежде всего нравственные предписания о раскаянии, об отказе от земных благ, о смирении, милосердии и других добродетелях христиан. Так в притче о талантах Иисус говорит о необходимости активного служения Богу, активной проповеди христианства. Человек, отправляясь в чужую страну, поручил свое имущество раба Одному он дал пять талантов, второму два, а третьему один, то есть каждому по его силе. Тот, кто получил пять талантов, начал торговать и вскоре удвоил порученное ему имущество. Так же поступил тот раб, которому было дано два таланта. Третий же закопал свой талант в землю. Удвоивших его имущество он наградил, Зарывшего свой талант в землю назвал ленивым и нерадивым и подверг строгому наказанию. Матфей, глава 25, стихи с 14 по 30. О чрезмерной гордыне говорится в притче о фарисеи и мытаре. Двое молились в храме. Фарисей благодарил Бога за то, что он не таков, как прочие, а гораздо праведнее всех, в том числе и молящегося рядом мытаря. Мытарь же не смел поднять глаз от земли, ударял себя в грудь и просил Бога быть к нему милостивым. И, конечно, по мнению Иисуса, он оказался оправданным более, нежели тот, ибо всякий возвышающий сам себя унижен будет, а унижающий себя возвысится. Лука, глава 18, стих 14. Центральной темой проповедей в синоптических Евангелиях, приписываемых Иисусу, являются конечные времена, конец света, и наступающий за ними страшный суд. Срок суда неизвестен никому, ни Христу, ни ангелам. Его знает лишь Бог-Отец. Поэтому смертные должны быть готовы всегда к Нему. Как те рабы, чей хозяин уехал в чужие края, и не сказал, когда вернется вечером, в полночь, на рассвете или утром. Но как по шелесту смоковницы можно определить приближение лета, так и конец света можно почувствовать по различным знамениям. А его приближение будут свидетельствовать удивительные явления на небесах, преследования христиан, разброд в стане учеников Иисуса, катастрофы и войны, которые приведут к гибели человечества. Потом придет Сын Человеческий и воссядет на престол, собрав вокруг себя все народы, чтобы отделить их друг от друга, как пастырь отделяет в стаде овец от козлов. Те, кто станут справа от Него, будут допущены в Царство Божие. Им будет дана вечная жизнь, ибо они были милосердны, давали пищу голодным, приют странникам, одежду нагим, посещали больных, смягчали участь томящихся в темнице. Судья Божий рассматривает их поступки как деяния во имя Бога. Стоящих слева он направляет в гиену огненную, в муку вечную. Это страшное наказание дается за отсутствие милосердия. Матфей, глава 25, стихи с 31 по 46. В Евангелии от Иоанна также говорится о конце света, но спасение людей зависит не от их милосердных деяний, а от веры. «Во Иисуса и любви к Нему» Иоанн, глава 14. По свидетельству Евангелия от Марка, однажды фарисеи пришли к Иисусу, чтобы уловить Его на слове. Они сказали, «Учитель, мы знаем, что ты справедлив, и не заботишься об угождении кому-либо, ибо не смотришь ни на какое лицо, но истинно пути Божию учишь». «Позволительно ли давать подать кесарю или нет?» давать нам или не давать? Иисус понял лицемерие фарисеев и разоблачил их. Он спросил, чье изображение и надпись на монете. Фарисеи ответили — кесаревы. Тогда Иисус ответил — отдавайте кесарю кесарева.